Глава 63. Лейра. Луна висела над Ляскай так низко, словно достаточно было лишь встать на цыпочки и вытянуть руку, чтобы кончиками пальцев коснуться её шероховатой поверхности. Её серебристый свет ещё немного сопровождал нас, когда мы начали спускаться в пропасть. Когда мы спустились глубже, Его сменил свет моей каменной бусины, который окружал нас и освещал нам путь к земле, где на этот раз нас не поджидал чёрный туман. Вместо него мы погрузились в мутный свет и мерцающие разными цветами клубы дыма. Они двигались, словно ветер толкал их в разные стороны, а иногда цвета смешивались, так что возникали фигуры, в которых можно было различить животных и растения. Тени в воздухе косяки рыб, которые проносились в обманчивых изображениях рек, или пугливые косули, которые показывались лишь ненадолго и тут же исчезали. Я непроизвольно вытянула руку, когда что-то проскользнуло мимо меня. Только коснувшись, различила очертания морды, настороженные острые уши, длинную прямую спину и илохматый хвост. Ветряной волк? Что здесь происходит? прошептала я. Покачав головой, Ларик взял меня за руку. Наверное, это возможность Элейра, надежды, а может быть, просто иллюзии. Пока мы шли дальше, я всё думала над его словами и спрашивала себя, в чём разница между возможностями, надеждами и иллюзиями, и есть ли она. Потом перед нами показались очертания лисы, которая смотрела на нас большими глазами. А затем внезапно превратилась в очертание ребёнка. Туман засветился, и перед нами возникла королева. Её кожа была белой, как алебастр, волосы черны, как ночь, а глаза зелёные, карие и синие, как мир, которым она правила. Я опустилась на колени и с ужасом поняла, что Аларик этого не сделал. Но королева, казалось, этого и не ожидала. Не глядя на него, Она села на пятке передо мной. Подняв взгляд, я заметила в её глазах печаль. "Ты приняла решение", тихо произнесла она. "Я понимаю. Понимаю его". Она не повернула головы, но мне было ясно, что она говорит о Баларике. "Он защищает свою страну так же, как я свою, и готов приносить жертвы ради этого. Это делает его хорошим правителем для Альсиана Дера". Но ты, дитя горы ветров, дитяными, дитя, дитя Ляскай, почему ты рискуешь всем этим ради чего-то плохого? Я не знала, какой вопрос она мне задаст, но знала ответ, словно готовила его заранее. Мне нужно было лишь вспомнить обо всех тех историях, которые рассказывались в книгах о матери Ляскай в университетской библиотеке. Своё детство я провела среди полок Я мечтала среди страниц. Если отнять плохое, ослабеет и хорошее, но если бороться со злом с помощью зла, это никогда не приведёт ни к чему хорошему. Она ненадолго задумалась. Ты хочешь рискнуть этим миром, чтобы сбежать от предначертанной тебе судьбы? Нет, я возразила намного резче, чем следовало бы возражать королеве. Я не бегу от своей судьбы. Я выбираю свою судьбу. Моя прародительница сказала, что у меня есть два пути. Я могу уничтожить царство дымов или увидеть, как однажды по неизвестной причине падёт Немея. Не только Немия», — произнесла королева. А Ларик молчал. Это вызывало у меня облегчение. Истинная королева не хотела ввязываться с ним в спор. Я не бегу от своей судьбы, ваше величество, я выбираю свою. Путь ни чёрный, ни белый, ни правильный, ни ложный, ни путь добра, и не путь зла, и одновременно всё это сразу. Я вдохнула. Перед вами не наследница безымянной волшебницы, ваше величество, не принцесса Немии и не ничейная дочь. Перед вами стоит на коленях Лейра, которая освободила ветра. И я хотела бы сделать вам предложение. Некоторое время она молчала. Удивительно, как тихо может быть на дне пропасти. Я не слышала ничего, кроме своего дыхания. Оно было слишком быстрым, и стало ясно, что я сама не осознавала, как звучали мои слова. Королева посмотрела на меня, словно прозревая мою душу до самой глубины, будто видела каждую мысль: великодушную, и мстительную, жертвенную и эгоистичную, добрую и злую. Как же звучит это предложение? Мы просим вас. Проклятье, мой голос дрожал. Альсиана Дере предлагает вам свою верность, ваше величество. Произнес Аларик за меня. Мы готовы отдать нашу землю ваше владение, принять ваши правила и законы и исполнять их. «Землю, чьих границ нет на карте, перебила его королева. Под властью бессмертной и безымянной королевы. У меня перехватило дыхание. Слова Аларика прозвучали как нападка. И если позволите, ваше величество, если всё дело в карте, то я её для вас нарисую. Мне показалось, или в уголке её рта промелькнула улыбка, но уже в следующий момент её голос зазвучал так же серьёзно и невозмутимо, как и до этого. Землю, полную неприручённой магией. Кто гарантирует мне, что она не обратится против людей? Я, ваше величество. Теперь мой голос звучал ясно и твёрдо. Я дитя магии. Я выросла в стране, где её так боятся, что отец готов убить свою дочь только бы уничтожить магию. Я долго не понимала, почему мне приходится проходить через всё это. Теперь я знаю, потому что я должна была оказаться между двумя мирами, чтобы понять, кто я. Лейра, которая освободила ветра, повторила королева мои собственные слова. Я кивнула. Да, и Лейра хранительница дикой магии. Я даю вам слово, ваше величество, что ваши люди не пострадают. Твое слово. Взгляд королевы устремился в пустоту. Казалось, будто она внемлет неслышным мне голосам. И сколько людей у Лэера, которая освободила ветра, поклялись бы мне, что твое слово не имеет значения. Лэеру не в чем обвинить, возразила Ларик, но королева покачала головой. Прежде чем она успела что-то сказать, заговорила я. Вы очень любите людей, не так ли? Тогда услышьте, что означает наше предложение. Какую пользу вы можете от него получить? Сколько людей получат от него благо? Истинная королева встала. Не говоря ни слова, она развернулась и медленно зашагала сквозь туман, который снова принялся показывать и прятать бледные разноцветные образы. На мгновение зацветали цветы, звёзды загорались и исчезали мимо проносились звери, не обращая внимания на нас, словно мы сами принадлежали эфирному миру. Я подошла к королеве, не дожидаясь, пока она меня позовёт. Там, куда я шагала, туман расступался, а затем снова скрывал землю вокруг меня. Словно то, что Ларик считал надеждами или мечтами, не осмеливалось ко мне приблизиться. Словно оно чувствовало мои сомнения и держалось на расстоянии. Ты говоришь за немейцев». Наконец произнесла королева. Молодой хранитель престола расторгал альянс. Это ужасная участь для маленькой страны в долине. Десмонд не расторгал альянс, княгиня Колея нарушила мирный договор и захотела использовать Немею в своих целях. Остальное пока выдавать не следовало. Немея была суровой и скалистой. Её благополучие держалось на том, чтобы продавать руду железо и изделия из них, покупая продукты пропитания. Но ты всё равно веришь, что альянс между Дальсианадерой и Неми против враждебного им обоим кеппаха будет в интересах людей? Ты так мало узнала о людях, волшебница. Короткий светлый момент эйфории пронзил меня. Лучшего момента для того, чтобы разыграть заключительную часть своего плана, было не представить, потому что я могла удивить королеву. Наш альянс начнётся с Альсианадера, произнесла я. А Ларик протянул мне заключённый с сестрой договор, а я передала его королеве. Но не закончится на этом, продолжила я. Кепах постоянно конфликтует с Эшрианом. Спросите священные леса на юге Эшриана, и они расскажут вам, что Кепах уже ведёт войну. Об этом говорят не только леса. Королева говорила тихо, действительно встревожена. Мне было сложно распознать её эмоции. Но кепах делает это не из жестокости, не из жажды войны, продолжала я. Кепах начнёт ценить мир, когда поймёт, что это последние поколения истощили страну, и молодой княгине прямо сейчас не хватает ресурсов, ресурсов, которых в Альсианадере в избытке. Аларик улыбнулся. Я повелитель этой земли, ваше величество, властитель границ. Мне совершенно несложно обеспечить кепов древесиной, торфом и углем, пока они не восстановят собственные ресурсы. Впервые в глазах королева вспыхнул интерес. Чего вы в ответ потребуете от вашей сестры, повелитель Аларик? Того, что ей даётся труднее всего, ваше величество. Она должна будет жить с осознанием, что в конце концов я её победил. Как великодушно с вашей стороны. О, вы недостаточно хорошо знаете мою сестру. Она сдержанно улыбнулась. Вовсе нет. Нет. Кроме того, она должна будет поддерживать мир и гарантировать это новым договором, продолжала я. И с Неми, и с Эшрианом. Все рабы должны быть отпущены на волю. Им должны платить жалование и обеспечить пропитание, пока они не вернутся домой. И почему она на это согласится? спросила королева По двум причинам, ответил Ларик. Во-первых, потому что она любит Кепах и хочет принести туда мир. Это всегда было её главной целью. А во-вторых, потому что она всё равно не верит, что нам удастся превратить Альсианадера в землю под властью Лиаскай. Теперь на лице королевы появилась настоящая улыбка. На её до того равнодушном лице появились ямочки. И на мгновение она стала более похожа на ребёнка, чем на каменную статую. Я была бы рада удивить её. Прозвучит ли какое-то но? Не может быть. Это была наша единственная надежда на мир, а значит и на то, чтобы не воплотилась в жизнь судьба, предсказанная моей прародительницей. Этот союз будет выгоден многим странам, задумчиво пробормотала она. Прежде всего многим людям. Поправила я её, тут же пожалев о вырвавшихся словах. Нельзя поправлять королеву. Её это, кажется, вовсе не возмутило. Ляскай будет в восторге, Эшриан и ашрианы само собой присоединятся. И Если этому договору можно верить, Кеппах тоже. Но я забыла солиен и, конечно, амису. Мы с Алариком встревоженно переглянулись. Какое отношение ко всему этому имеет Амиса? Боюсь, я не понимаю. «У мисса больше всего голосов в совете, который хранит древние законы. Что это значит? Мне стало холодно, ведь я поняла, что теперь мы столкнёмся с трудностями, о которых даже не предполагали. Что это за древние законы? Они были приняты после того, как Ляская потерпела неудачу в первый раз и поддалась давлению твоей прародительницы. Тогда, как и сегодня, Амиса не была княжеством, ею правили три высших жрицы, три женщины из трёх поколений. Каждая из них была достаточно мудрой и смелой, чтобы давать отпор Лиаскае и её королеве, возражать ей. Тогда, к их голосам не прислушались, о чём потом горько пожалели. Когда Лиаская увидела это, она решила, что никогда больше не должна иметь столько власти над западным континентом. Волшебница слишком убедительно показала, что нужны законы, которые этому воспрепятствуют, а миссы назначили следить за этими законами. И в чём их суть? ровным голосом спросила я, потрясённая тем фактом, что моя прародительница снова разрушила все наши планы, поступком, который совершила тысячи лет назад. «Великие ветра, где же они? У меня зашумело в ушах. Правитель страны должен быть смертным. Его сердце должно быть свободно. Вы не соответствуете этим требованиям, милорд, потому что на вас лежит вечное проклятие. Мне хотелось посмотреть на Аларика, но я вместо этого опустила глаза. Руку было контролировать сложнее, и словно сами собой мои пальцы переплелись с пальцами Аларика, которые показались мне чертовски холодными. Мне показалось, будто я ощущаю его пульс, просто касаясь ладони. Мне не обязательно оставаться повелителем, произнёс он. Пустые слова, которые для меня не имели никакого смысла. Корону, которую он носит, невозможно снять, по крайней мере, пока он жив. Ты ты просто не можешь превратиться во что-то другое, запинаясь, произнесла я. Ты ты же знаешь. Я должен Так будет лучше для всех. Не для тебя. Какую-то жертву мы должны принести. Я схватила его за плечи. Не тебя, а Ларик выдохнул. У меня было десять жизней, Лейра. Десять жизней, и ни в одной из них я не заслужил права думать теперь только о себе. В его взгляде было так много. Его глаза больше не были чёрными, потому что стали пустыми. Но при этом они были полны обуревавших его чувств. Что если моя судьба заключается в том, чтобы окончить все свои жизни на этом месте? Тогда мы её не примем. Я хотела быть сильной, принять решение, ясно и отчётливое, но вместо этого я расплакалась прямо перед истинной королевой. И я этого больше не стыдилась. Мне было непросто просто всё равно, плакать было правильно потому что то, что он произнёс сейчас, было неверным и ужасным. Аларик обнял меня и прижал к себе. «Лэра, я не вижу другого пути. Для этого мира, для тебя, для ныне и Альсианадера так будет лучше всего. Я не нужен. Но для меня ты незаменим", ответила я и ощутила своей грудью его сердцебиение. А в нём Он звук того, что делали с ним мои слова. Сколько любви они давали ему и сколько сил отнимали. Ты сильная, неровным голосом произнёс он. Достаточно сильная, чтобы справиться без меня. Ради меня. Да, я была сильной и буду сильной, но не такой, как он думал. Мы пообещали всегда быть рядом друг с другом, и я не отступлюсь. Прежде чем я успела сказать это вслух, истинная королева спросила Ларика: "Вы и правда готовы принести эту жертву ради вашего королевства?" И одновременно с тем, как я решительно выкрикнула нет, Ларик кивнул, словно я ничего и не говорила. "Да, я предполагал, что до этого может дойти. Я давно принял решение. Всё в порядке." Я беспомощно посмотрела на него. "Ты не можешь просто Аларик приложил палец к моим губам. Это был не жест нежности, для нее уже не было места. Вместо этого он почти грубо схватил меня, не давая говорить. Принимай свои решения, а я буду принимать свои. Я один раз уже умер в болоте. Ты прорезала дыру во времени, чтобы спасти меня. Но точно так же, как время возникает только из времени, и никогда из ничего, его нельзя просто обратить в ничто ты подарила мне время и этим дала моей жизни смысл. Я так долго был пленником Лэйры, однако теперь с этим покончено. Я слегка оттолкнула его, изо всех сил стараясь держать слёзы, а затем повернулась к королеве. Вы знали, ваше величество, знали к чему это всё приведёт? Я сжала кулаки. Это новая Лэйра, свободная от всех немиских обычаев была подобна буре, сплетённой из четырёх немиских ветров, и я была готова вот-вот выпустить её на волю. Королева улыбнулась своей безобидной детской улыбкой. В ней не было сострадания, но не было и насмешки. Я надеялась, Лыра, других слов у неё для меня не нашлось. Она посмотрела на Аларика. Вы так долго боролись за вашу жизнь, вы и правда хотите её отдать, окончательно? Нет. Я хотела выкрикнуть это, но спазм издавил грудь, так что с моих губ сорвался лишь всхлип. Маларик медленно отпустил меня, а затем поднял плечи, словно на них давил вес в целую тонну. Нет, хрипло произнёс он. И прежде чем я успела ощутить надежду, продолжил: Нет, я этого не хочу. Но я к этому готов. На какое-то время стало совершенно тихо. Эфирные туманные существа подошли ближе. Холодный мех коснулся меня, потом бархатная поверхность изящных лепестков. Огромные глаза выглянули из-за них, и я наконец поняла, что эти существа действительно были надеждами, возможностями. Это были фантазии Лиаскае Бальсианадера. Я ценю вашу готовность к великой жертве, Аларик Кольес, повелитель демов произнесла истинная королева. Именно поэтому я на стороне волшебницы. Она говорит обо мне? Я подняла взгляд. Королева все еще улыбалась. Великая власть обретается тогда, когда человек готов от нее отказаться. Прежде чем мы, Ляска и я, покажем тебе путь волшебница, мы хотим узнать, стоит ли Альсия Надера и ее повелитель этого риска на самом деле. Я непонимающе посмотрела на неё. Покажем путь, сказала она десятикратно. Что это за путь? Аларик совершенно не успокоился, узнав, что его корону, а с ней жизнь быть может и не придётся отдавать, будто королева вынудила его после утомительной капитуляции снова поднять оружие. Его руки дрожали. Лиаскай проведёт волшебницу в своё сердце, произнесла истинная королева. Туда, где корни всей магии связаны с матерью Ляской. Я посмотрела прямо на неё. Она ожидает формального согласия? Разве не очевидно, что я готова на всё? Что я должна делать? Ты должна разрушить заклятие волшебница. Оно было сплетено в холодной, ясной звёздной ночи, в морозе, который уничтожает любую жизнь, вечно охраняя корни магии. Ляскай. Ваша мать и ваш завтрашний день. Аларик выбирал слова как можно вежливее, но в его голосе звучала неприкрытая ярость. Разве она не может сама вырвать магию своего сердца? Разумеется, она могла бы это сделать. Холодно ответила королева. Мы это ей и предложили, но она совершенно не хотела, чтобы Альсияна Дыра была уничтожена. Если вы хотите разорвать одни нити и сохранить другие, волшебница должна это сделать сама. Но будьте осторожны, это может стоить вам жизни, а всем странам будущего. Я закрыла глаза и сосредоточилась на собственной магии. Изумрудно-зелёные и березовые, подкрашенные голосом матери. Однажды она уже оказалась сильнее, чем магия звёздной ночи. Я ощутила мягкое прикосновение. Аларик прислонился своим лбом к моему. На мгновение мне захотелось потеряться в черноте его глаз, скрывавший столько тайн. Но не от меня. Его тревога за меня пересиливала всё, и чувство вины, потому что я подвергала себя опасности из-за него. Ты десятикратно стоишь того, чтобы рискнуть ради тебя, Аларик. Но не твоей жизнью, она слишком ценна. Даже если это так, кто заставил меня это узнать? Кто не дал мне стать уравновешенной смелой не которая служила бы своему отцу? Всё, чем я сейчас являюсь, благодаря нам. Я хотела бы Мне пришлось стиснуть зубы, так хаотично путались чувства. Нет, я хочу, чтобы у нас было время для нас самих. Я не хочу вспоминать обо всех тех моментах, когда мы делали вид, что свободны. Я хочу ощутить эту свободу. Глаза Ларика заполнила тень боли, словно мои слова пронзили его плоть как клинок. Без тебя не будет и меня, останется лишь тень меня прежней. Он хотел отрицательно покачать головой, но я не позволила ему. Он всегда видел лишь вину, которую взвалил на себя. Но не замечал того хорошего, что сделал. Теперь ему придётся это выслушать. Ты отдал свою жизнь, чтобы спасти сестру. Ты рискнул своей жизнью, когда твоё задание потребовало убить меня, и лишь спрятал меня. Ты рискнул своей жизнью, чтобы защитить меня от демонов и открыть ворота в замок Рианоцыры. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы смогли справиться с проклятьем. Аларик, тебя пытали самым ужасным образом, и ты вынес это. Ты мог бы, черт побери, призвать Дымов к себе на помощь, но ты этого не сделал, чтобы защитить невинных. А когда у тебя появился выход, возможность освободиться, ты отверг его, потому что никогда не оставишь в беде того, за кого ты в ответе. Пришлось судорожно вздохнуть, потому что у меня не хватало воздуха. Ты десятикратно стоишь того, чтобы рискнуть ради тебя. Так что не оскорбляй меня сомнениями. Я ожидала, что он что-то возразит, но он не стал. Вместо этого он посмотрел на меня спокойно, долго, словно хотел запомнить каждую черточку моего лица. Потом он нежно поцеловал меня, и этот поцелуй породил в груди бурю чувств, которая едва не поглотила меня. Слишком много тепла, слишком много света, слишком много любви она угрожала затопить меня и унести прочь слёзы счастья обжигали глаза счастье недолговечного робкого и хрупкого но именно поэтому невыразимо ценного Моргнув, я заметила слёзы в глазах аларика я хочу чтобы мы были прошептала я прямо в его губы ты я и эти мгновения. каждый день Аларик неохотно отстранился от меня. Тогда верни их нам, верни нам нас. Я опять закрыла глаза, чтобы призвать свою магию. Когда я открыла их снова, Аларик исчез. Туман скрыл его от моего взгляда, а может быть, он поглотил меня и королеву, потому что внезапно оказалось, что мы стоим у обрыва. Один шаг вперёд, и я упаду ещё глубже в эту древнюю пропасть глубже в сердце Лиоскай. Что-то решила, Лейра, которая освободила ветра. Спросила меня королева. Я с трудом сглотнула, напуганная тем, что меня теперь ждало. Я пойду этим путём. Это мой путь.